Русские перебили множество греков, разорили дома, пожгли церкви, одним словом поступили так, как обыкновенно поступают неприятели. Греки, видя все это, испугались, выслали коллегу из города и сказали ему «Возьми Дани сколько хочешь». Олег согласился и возвратился в Киев, неся золото, драгоценные ткани, плоды и вина. Народ прозвал его «вещим». По смерти Олега начал княжить Игорь. Древляне затворились от него. Игорь пошел на них, победил и наложил дань больше, чем Олег. В 941 году пошел Игорь на греков. Болгары послали весть к императору, что идет Русь на царь-город. Русские опустошали азиатские берега до тех пор, пока не пришли греческие воеводы с востока и окружили их со всех сторон. Русские, посоветовавшись, вышли на греков, и после злой сечи греки едва могли одолеть. Русские сели ночью в лодки и побежали, но греческий воевода встретил их в лодках с огнем и начал пускать его трубами на русские лодки. Так что было страшно смотреть. Русские, увидав пламень, пометались в морскую воду, чтоб уйти как-нибудь, и таким образом возвратились домой. «Пришедший каждый рассказывал своим о чудесном огне. У греков в руках точно молния небесная, которую они пускали и жгли нас. Вот почему и не одолели мы их», — говорили воины Игоря. Игорь же, пришедший, начал собирать большое войско и послал звать варягов из-за моря. Он опять хотел идти на греков. В 944 году Игорь в самом деле отправился к царю-городу в лодках и на конях. Корсунцы, услыхав об этом, послали сказать императору Роману. «Идет Русь, кораблей у них множество, покрыли все море корабли». Также и болгары послали весть. Идут русские, наняли и печенегов. Тогда царь послал к Игорю лучших бояр с просьбою. «Не ходи, но возьми дань, какую брал Олег». «Предам и еще к той Дании». Игорь, дошедший до Дуная, созвал дружину и стал думать с нею о предложении царя. Дружина сказала, «Если царь так говорит, то чего же нам еще больше? Без битвы возьмем золото, серебро и дорогие ткани, ведь неизвестно, кто одолеет, мы или они». «С морем нельзя заранее уговориться. Теперь мы не по земле ходим, но по глубине морской». «Здесь одна смерть грозит нам всем». Игорь послушался дружины и велел печенегам воевать болгарскую землю, а сам, взявший у греков золотые ткани на всех воинов, возвратился назад в Киев. Вслед за князем пришли назад и послы русские и привели с собой послов от греческого царя Романа. Игорь призвал к себе греческих послов и спросил их, «Скажите, «Что же вам говорил царь?» Послы отвечали, «Вот царь послал нас к тебе. Он очень рад миру, хочет мир иметь и любовь с русским князем. Твои послы водили наших князей к присяге, и нас послали привести тебя и мужей твоих также к присяге». Игорь обещался исполнить это. На другой день он призвал послов и пошел на холл, где стоял Перун. Поклали перед идолом оружие, щиты и золото, и клялись Игорь и все люди его, сколько было язычников между русскими. А христиан русских приводили к присяге в церкви святого Ильи, что над ручьем. То была соборная церковь, потому что многие варяги были уже христиане. Игорь, утвердив мир с греками, отпустил послов, одарив их зверинными шкурами, рабами и воском. После этого Игорь начал княжить мирно в Киеве. Когда же пришла осень, начал задумывать поход на древлян, желая взять с них еще больше дани. Дружина сказала ему, «Наши товарищи, которые с венельдом, богаты оружием и платьем, а мы ноги, пойдем, князь, с нами за данью, и ты добудешь и мы». Игорь послушался, пошел к древлянам за данью и начал обижать их побравший Дань, пошел было назад в свой город, однако на дороге раздумал и сказал дружине «Ступайте вы с Данью домой, а я возвращусь назад, похожу еще». Как сказал, так и сделал. Отпустил дружину домой, а сам с немногими возвратился назад, желая взять еще больше с древлян. Те, услыхав, что Игорь опять идет, начали советоваться с князем своим малым. Они говорили Повадится волк к перетаскает все стадо, если не убьют его. Так теперь и с нами. Если не убьем Игоря, то всех нас погубит. После совещания они послали сказать Игорю, «Зачем идешь опять? Ведь ты уже взял всю дань». Но Игорь не послушался их. Тогда древляне вышли из города и убили Игоря и дружину его, потому что ее было очень мало.